При звуке одинокой машины Батари повел ее лошадь вниз по дикому головокружительному склону на дно оврага, где они спешились и укрылись под скалой. Через несколько минут вой мотора затих вдали. Выбраться из оврага оказалось еще труднее, чем туда спуститься. Им пришлось вести лошадей в поводу, и Батари чуть ли не на себе втащил свою лошадь по ненадежному, заросшему кустарником склону. Стемнело, похолодало, поднялся ветер. Два часа превратились в три, потом в четыре, пять и сероватые, как дым, сумерки перешли в черную смоль темноты. Теперь лошадей вели гуськом, голова к хвосту, чтобы не потерять графа, который вел кавалькаду. Начался дождь, унылая мелкая морось, от которой седло Корделии стало совсем скользким. Около полуночи они выбрались на прогалину, чуть менее черную, чем окружающая их темнота, и Петр, наконец, скомандовал привал. Корделия села, привалившись спиной к дереву, оцепенев от усталости, с натянутыми, как струна, нервами. Она прижимала к себе Грегора, Батарий извлек из нагрудного кармана плитку рациона, их единственную еду, и, разломив, поделил между Корделией и Грегором. Завернутый в форменную куртку Батарий, Грегор, наконец, согрелся достаточно, чтобы задремать у нее на коленях. Под его тяжестью у Корделии затекли ноги, но он был хотя бы теплым. «Где сейчас Эрил? И уж если на то пошло, где они сами?» Корделия только надеялась, что Петр знает. Они не могли удаляться быстрее пяти километров в час с этой петлявшей дорогой и спусками-подъемами. Неужели Петр действительно рассчитывает, что так они смогут оторваться от преследователей? Петр, устроившийся под деревом в паре метров поодаль, встал и отошел в кустарник отлить, а вернувшись, всмотрелся в Грегора. Уснул? Да, удивительно. Хм, дело молодое, — проворчал Петр. Завидовал? В тоне его не звучало прежней враждебности, и Корделия рискнула спросить. Как думаете, Эрил уже в Хасадаре? Она не смогла выговорить. Сумел он вообще добраться до Хасадара? Был уже там и уехал. Я думаю, он собирается возглавить тамошний гарнизон. Ага, поднять под ружье и приказать рассеяться в сотни разных направлений. Поди догадайся, в котором из взводов спрятан император. фардарян этого знать не будет. А если повезет, то изменник не устоит перед соблазном занять Хасадар. Повезет? Отвлекающий маневр, небольшой, но ценный. Хасадар не имеет стратегического значения, как ни крути. Но Фардариан будет вынужден выделить часть войск из тех, что ему, безусловно, верны, а их численность не бесконечна, на то, чтобы удерживать город в глубине враждебной ему территории с давними традициями партизанской войны. У нас будут отличные разведданные обо всем, что он здесь делает, а с ними население сотрудничать не станет. К тому же Хасадар – моя столица. Он оккупирует столицу Графского округа силами имперских войск. И все мои собратья-графы над этим призадумаются. Кто станет следующим? Аэрил, наверное, направился в космопорт базы Тейнери. Ему нужна независимая линия связи с силами космического базирования, если Фордариан действительно придавил генштаб. То сохранить ли верность флот будет критичным. Предвижу серьезную эпидемию технических неповадок в рубках связи, пока капитаны кораблей станут лихорадочно вычислять, на победу какой из сторон им поставить. Петр издал в темноте мрачный смешок. Фордариан слишком молод, чтобы помнить войну безумного Юрия. Тем хуже для него. Да, он начал внезапно и тем самым выиграл достаточное преимущество. Но будь я проклят, если дам ему получить хоть что-то еще. А все правда произошло внезапно? Мгновенно. Когда я был в столице утром, там не было ни намека на беспорядки. Должно быть, все разразилось вскоре после моего отъезда. Между ними ненадолго пробежал холодок, не имевший никакого отношения к моросящему дождю. Оба вспомнили, зачем Петр предпринял сегодняшнюю поездку. «А столица имеет стратегическое значение?» — спросила Корделия, меняя тему и не желая снова затрагивать больной вопрос. «В некоторых войнах имела, но не в этой. Это не война за территорию. Интересно, Фардарион это понимает? Это война за верность, за умы людей, и материальные объекты в ней могут иметь лишь приходящее тактическое значение. Хотя...» Фарбар Султана — центр связи, а связь, значит, немало. Но это не единственный центр. Нам послужат резервные каналы. — Да у нас вообще никакой связи нет, — непонимающе подумала Корделия. — Здесь, в лесу, под дождем. — Но если Фардариан сейчас удерживает генштаб? — То, что он действительно удерживает, если только я совсем не потерял соображение, это огромное здание, где царит полный хаос. Сомневаюсь, что на постах осталось хотя бы четверть личного состава, И половина оставшихся замышляют диверсии в пользу той стороны, которую они втайне поддерживают. А остальные бегут и прячутся, или пытаются вывести из города свои семьи. А капитан Фарпатрио не... Как полагаете, Фордариану нужны будут лорд и леди Фарпатрио? Элис Фарпатрио была на последних днях беременности. Когда она навещала Корделию в госпитале, неужели это было всего десять дней назад? то ее плавная и легкая походка сменилась тяжелой валкой-поступью, а живот вздымался и покачивался. Доктор обещал, что это будет крупный мальчик. Айвен, так его должны были назвать. Я уже полностью обставила и украсила детскую. Тяжело выдохнула тогда Элис, поудобнее устраивая на коленях огромный живот. Сейчас должен был наступить ее срок. Неподходящий срок для чего бы то ни было. «Падма Фарпатрио возглавляет список. На него точно будет идти охота». Они с Эйрелом, последние потомки принца Ксава, если кому-то сейчас придет в голову глупость вновь завести этот чертов спор о линии наследования. Или если что-то случится с Грегором. Он резко оборвал фразу, точно мог не только прикусить язык, но и изменить саму судьбу. — А леди Фарпатрио с малышом тоже? — Элис Фарпатрио может и нет, а мальчик определенно. — Только в этот момент они неразделимы. Ветер наконец тих. Корделия могла расслышать, как хрустела трава на зубах лошадей. Это было ровное, монотонное, хрум-хрум. «Но разве термосенсоры не засекут наших лошадей? И нас тоже, хоть мы и выкинули аккумуляторы. Не понимаю, почему они так долго не могут нас обнаружить? Неужели их солдаты сейчас прямо здесь, глаза в облаках?» «О, их термосенсоры покажут всех людей и животных в этих горах, стоит только нацелить их в нужном направлении». «Всех? Я никого не видела». «За ночь мы проехали штук двадцать небольших хуторов. Приборы засекут людей, и их коров, их коз, их оленей, и лошадей, и детей. Мы иголки в стоге сена. И еще, нам будет лучше поскорее разделиться. Если мы до позднего утра доберемся к дороге на перевал Эйми, у меня есть идея другая», — сказал Петр. Глубокая чернота начала сереть, и батаре снова подсадил ее все двурозы. Они двинулись, когда меж деревьев просочился предрассветный свет — Ветви угольными штрихами проступали во влажном тумане. Корделия вцепилась в седло с безмолвным стоном боли и двигалась вслед за батари. Грегор минут двадцать отнекивался, но потом снова уснул на руках у графа, бледный, обмякший, с открытым ртом. При свете наступающего дня стало видно, как плачевно сказалась на них эта ночь. Оба оруженосца были в грязи, потрепаны, небриты, а их коричневые с серебром мундиры словно изжеваны. Батари, отдавший форменную куртку Грегору, остался в рубашке с коротким рукавом, а расстегнутый воротничок-стойка придавал ему сходство с преступником, которого ведут на эшафот рубить голову. Генеральская форма графа перенесла звуключение прошлой ночи получше, но над зеленым парадным воротником виднелась покрытая щетиной с воспаленными глазами физиономия настоящего бродяги. Сама Корделия чувствовала себя неисправимой оборванкой, влажные космы, разномастные тряпки и домашние тапочки. «Могло быть хуже. Я могла носить ребенка. Теперь, по крайней мере, если я умру, то умру одна». Можно ли считать, что маленький Майус сейчас в большей безопасности, чем она? Безымянный, в репликаторе на полке, в секретной лаборатории Ваагена и Генри. Карделия не испытывала уверенности и могла лишь молиться. «Отцепитесь от моего сына, вы, бароярские ублюдки!» Они двинулись зигзагом вверх по склону. Лошади тяжело дышали, их бока вздымались, как кузнечные меха, хотя они всего лишь шли шагом. Они упрямились, спотыкаясь о корни и камни. На полпути наверх они остановились отдохнуть в небольшой низине. И люди, и лошади попили из глинистого ручья. Эстергази ослабил подпруги. Он почесывал шеи лошадям, а те толкали его мордами, вынюхивая лакомство в пустых карманах. Оруженосец тихонько просил у них прощения и подбадривал. «Все нормально, Роза, до конца дня ты еще отдохнешь. Всего пару часиков». Более полная информация, чем та, которую хоть кто-нибудь удосужился сообщить Корделии. Эстергази оставил лошадей на сержанта и пошел вслед за графом куда-то в лес, вверх по склону. Грегор развлекался тем, что рвал листья и пытался их скормить животным. Но лишь тронув губами местные бароярские растения, те отказывались их есть и нетронутыми роняли на землю. Грегор подбирал листья и предлагал лошадям снова, пытаясь засунуть им прямо в рот. «Что задумал граф, не знаете?» — спросила Корделия у Батари. Тот пожал плечами. «Наладит с кем-то связь. Так дальше дело не пойдет». Мотнув головой в неопределенном направлении, он обозначил их ночные рысканья по лесу. Корделия могла только согласиться. Она легла на спину и прислушивалась. не доносится ли звук флайера, но слышно было лишь журчание ручейка, которому вторила бульканье ее пустого желудка. Только раз она судорожно дернулась, чтобы не дать голодному Грегору попробовать на зуб ягоды с какого-то, возможно, ядовитого куста.